«Только сперва зайдем куда-нибудь, пошли в мою комнату, а Скай пусть останется здесь». Джеймс согласно кивает. Скай пытается возражать, но я приструниваю ее взглядом, надеюсь у нее хватит ума спрятаться. Последние пару дней мысленно я торжественно прощалась с нашим миром. «Прощайте деревья, прощайте трава, побуревшие и вялые, прощайте море и песок. Прощайте скалы, прощайте птицы, прощайте мыши, ящерицы, насекомые. Каким-то чувством я понимала, что наши дни здесь подходят к концу, что небо над нами уже вовсю полыхает, что границы больше не способны что-либо сдержать. Пустив Джеймса впереди себя, я продолжаю свои мысленные летания. Прощайте обои, прощай ласковый вечерний свет, прощай ковер. «Прощай потолок с твоей потрескавшейся штукатуркой! Прощайте двери!» Джеймс идет, шаркая и приволакивая ноги, держа руку у груди, как будто что-то причиняет ему несказанную боль. «У меня в комнате он и делает свои признания!» В воздухе на свету кружится пыль, из открытых окон веет запаха моря. Начинает Джеймс совершенно бесполезной болтовни — Вещает о том, что я и так уже знаю или уже успела догадаться. «А еще я поцеловал Лаю», — прессовыкупляет он и тяжело сглатывает. «Или она меня поцеловала, но я как-то не пресек этого сразу. Мне самому этого захотелось». Услышанное я оставляю без комментариев. Заметив, каким натреснутым сделался его голос, даю ему стакан воды. Когда он его осушает, отправляюсь в ванну налить ещё. Пока стакан наполняется водой, встречаюсь глазами с собственным отражением в зеркале. «Дай ему разговориться», — мысленно велю я себе. «А сестёр, где бы они ни находились сейчас в доме, призываю, держитесь отсюда подальше». «Знаешь, мир совсем не такой, как вам об этом говорили», — заводит он после второго стакана воды. Джеймс вдруг делается каким-то беспечным и самонадеянным, словно выпитая вода что-то такое в нем запустила, неким образом укрепив его решимость. Говорит он так, будто пытается подойти к некому делу издалека. «То есть мир-то, конечно, очень ужасен, но все же вам говорили о нем массу неправды». Я в ответ спрашиваю о женщинах с разрушающимися легкими и сморщенной иссохшейся кожей. «Подтверждение тому я видела своими собственными глазами, сметая с дорожек их выпавшие волосы или сжигая окровавленные носовые платки». Джеймс пожимает плечами. «Не мне судить об их страданиях, но, тем не менее, такие женщины в меньшинстве. У всех есть какие-то личные тайны, и болезни есть везде, куда ни кинь». «Но ты же не можешь отрицать того, что мужчины убивают женщин?» «Ну, в общем-то, да, не могу. Но всё это совсем не так, как ты себе представляешь». «Так расскажи же мне, как?» С нетерпением взываю про себя. И он принимается меня уверять, что мы вполне могли бы уехать за пределы своего маленького мирка, что женщины порой носят марлевые повязки, но это, мол, одно притворство. Причиной тому лишь загазованность воздуха, зеркала кругом, да чересчур острая у кого-то возбудимость. Там, дескать, мы сможем питаться тем, что не застревает в глотке и не заполоняет всё внутри желчью. И вообще большой мир никак нас не отравит, если мы, мол, именно этого боимся. Самыми обычными мерами предосторожности мы могли бы жить там, как все нормальные женщины. Ну да, мол, риск насилия, конечно, там весьма велик. Даже сам он, как мужчина, не в силах это отрицать. И не станет врать нам насчёт этого. Но, тем не менее... Там мы точно так же сможем расслабляться у бассейна и сможем общаться с другими людьми. В смысле, с другими женщинами. А может, и с мужчинами. Может, даже влюбимся в кого-то, коли захотим. Именно так, с вопросом, чуть ли не с надеждой он это произносит. Словно приманку подсовывает, дабы подсластить для меня сделку. Любовь являлась для меня величайшим учителем в последние годы, особенно в последние месяцы рядом с тобой. И в первую очередь она научила меня тому, что женщины тоже бывают врагами и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. К своему ужасу я поняла однажды, меря шагами комнату, что очнулась слишком поздно. Мне приходилось отворачиваться, когда ты целовал маму, эдак демонстративно, за завтраком в щёку. Младшие сёстры пока являлись для меня безопасной территорией, но я всё равно уже видела их сквозь призму изменившегося восприятия. Впервые в жизни я обнаружила, что рядом могут быть женщины, способные забрать то, что для меня желанно. А потому я начала серьёзнее заботиться о своей защите. Я стала больше проводить времени одна, часами медитировать, а также задвигать твои подарки подальше под кровать, так, чтобы никто о них больше не узнал. А еще любовь научила меня, что в жизни кругом одни потери. И что то, что может показаться безопасностью, на самом деле всего лишь отсутствие открытого зла. А это совсем не одно и то же. Джеймс все продолжал распространяться о той жизни, что откроется там перед нами. О том, как мы сможем полюбоваться великолепным видом почти невидимой отсюда горы. И озеро за ней и берега, что скрыт сейчас от зора. сможем увидеть страны, что лежат за этим узким отрезком побережья. Сможем носить сверкающие ткани, гулять в толпе людей и наслаждаться тёплым вечерним воздухом, овивающим нам лица, напитанным запахом еды и ароматного дыма. Первый Джеймс говорит со мной таким авторитетным тоном, для него самого, как я понимаю, этот мир оказался не так уж и приветлив, и тем не менее Он его любит. Это нормальная среда. Самое замечательное место для человека, подразумевающее его выживание. Выживание там, можно сказать, гарантированно. «Послушай, то место, где вы живете, — говорит он, все больше оживляясь, — это очень маленькая и необычная часть огромного мира. А мир на самом деле разнообразен и велик. Причем ведь он совсем недалеко отсюда, через лес». Туда, конечно долго пробираться но если двинуться морем то из бухты вашей выбраться время немного не займет я всегда верила что мы живем на острове целительное умиротворяющее местечко казавшееся незамеченным и затерянное среди морей это такое географическое чудо однако оказывается это тоже часть большой земли как и все прочее это просто другая часть того же берега Та же опасная, тлетворная земля. Ты лгал нам насчет этого. И в чем тогда ты лгал еще? Потрясение от этого открытия ощутимо во мне физически. Оно отзывается дрожью в ногах и руках. Но Джеймс как будто ничего этого не замечает. Он перестает вдруг говорить, поднимается и отходит к окну. Сразу делается спокойнее, словно вспоминая тот мир, о котором только что рассказывал. прижимается лбом к стеклу.